«Рассерженно? Конечно! Я же подумала, что это кто-то нарочно пошутил. А теперь... Что теперь? Что вы думаете теперь?» Миссис Уиллет растерянно развела руками. «Не знаю, что и думать. Это просто что-то сверхъестественное». «А вы, мисс Уиллет?» «Я...» Девушка вздрогнула. «Я...» «Я не знаю. Я никогда этого не забуду. Я думала, это так интересно. Я никогда больше не решусь заниматься столоверчением». «Я думаю, мистер Рикрофт станет утверждать, что тут не могло быть никакой фальши», — сказала мать. «Он верит в подобные штуки». Правда, я склонна и сама верить. Чем это еще можно объяснить, как не посланием духа? Инспектор Наракот потряс головой. Разговор о столоверчении он завел, чтобы отвлечь внимание. Его следующим шагом было как бы случайное замечание. «И не скучно вам здесь зимой, миссис Уиллетт?» О, здесь замечательно. Для нас такая перемена. Мы же, знаете, южноафриканцы. Ее тон был живым и бесхитростным. Ах, вот как! Из какой же вы части Южной Африки? Из Кейпа. Кейптауна. Виолетта никогда еще не была в Англии. Она очарована ею. Снег для нее — романтика. Романтика. А дом этот и в самом деле очень удобен. И что же заставило вас забраться в такой далекий угол? В его голосе прозвучало как бы неназойливое любопытство. Мы много читали о Девоншире, особенно о Дартмуре. Нам и на пароходе попалась одна книга. Все о виде ярмарке. ярмарки. Я так мечтала посмотреть Дартмур. Почему же вы остановились на экземптоне Это ведь небольшой, малоизвестный городок. Ну, мы вот читали книжки, как я говорила, а потом на пароходе оказался молодой человек, который много рассказывал об экземптоне Город ему так нравился. Как же звали молодого человека? — спросил инспектор. Он родом из этих мест? Как же его звали? Каллен, по-моему. Нет, Смит. Да что это со мной? И в самом деле не могу вспомнить. Вы же знаете, инспектор, как это бывает. Знакомитесь на пароходе с людьми, собираетесь встречаться с ними, а сойдете на берег и неделю спустя уже не можете вспомнить их имен. Она засмеялась. Такой был замечательный мальчик и не особенно красивый рыжеватый но примилая улыбка и под впечатлением всего этого вы решили снять дом в здешних краях улыбнулся инспектор разве это такое уж сумасбродство с нашей стороны разумно подумал нарокот весьма разумно он начал понимать приемы миссис уэллит Она старалась отвечать попрекам на попрек. — Значит, вы написали в агентство по аренде и навели справки о доме? — Да, а они выслали нам сведения о Ситтафорде. Это оказалось как раз то, что мы хотели. — Мне было бы не по вкусу жить здесь в такое время года, — усмехнулся инспектор. — Надо сказать, и нам тоже. «Если бы мы жили раньше в Англии», — ответила миссис Уиллет. Инспектор поднялся. «Как вы узнали имя агента в Экземптоне? Его адрес?» «Это, наверное, было нелегко?» Наступила пауза. Первая пауза в разговоре. Ему показалось, что он уловил досаду в глазах миссис Уиллет. На этот вопрос у нее не было готового ответа. Она повернулась к дочери: "Как, Виолетта? Я что-то не могу припомнить". В глазах девушки было иное выражение. Она выглядела испуганной. "Ах да", сказала миссис Уиллет. "Делфридж, информационное бюро". Оно совершенно необыкновенно. Я всегда там навожу обо всем справки. Я попросил их назвать мне самого надежного агента, и они сообщили. — Находчиво, — подумал инспектор. — Очень находчиво. Но тут недостаточно одной находчивости. Я вас поймал, мадам. Он произвел беглый осмотр дома. Не было ни бумаг, ни закрытых ящиков. Незапертых шкафов. Миссис Уиллет сопровождала его и бодро поддерживала беседу. Он поблагодарил ее, откланялся и направился к выходу. И тут, оглянувшись через плечо, он увидел лицо девушки. Выражение его было вполне определенно. Страх. Миссис Уиллет продолжала говорить. «К сожалению, у нас есть одно досадное обстоятельство». Домашняя проблема, инспектор. Слугам не нравится здесь. Все грозятся в скором времени уехать, а весть об убийстве, кажется, их совсем всполошила. Не знаю, что делать. Наверное, придется взять в услужение мужчин. Именно это советует бюро по найму прислуги в Эксетере. Инспектор что-то машинально ответил. Он не слушал ее болтовни. У него не выходило из головы выражение лица девушки. Да, миссис Суилет, конечно, не откажешь в сообразительности. Но одной сообразительности тут мало. Если эти женщины не имеют ничего общего с капитаном Тревильяном, что же так встревожило Виолетту? Он уже было переступил порог, продолжая размышлять над этой загадкой. И тут ему пришло в голову. «Между прочим, — сказал он, поворачиваясь назад, — вы ведь были знакомы с молодым Пирсоном, не так ли?» Последовала пауза. Потом миссис Уиллет заговорила. «Пирсон?» «Что-то не припоминаю». «Ах!» — раздалось в комнате позади нее, и послышался звук падения тела. Инспектор моментально перешагнул порог и вошел в комнату. Виолетта Уиллет лежала в обмороке. Бедная девочка расплакалась миссис Уиллет. Все это напряжение, еще такой удар, это дурацкое общение с духами, потом убийство. Она такая слабенькая. Я благодарю вас, инспектор. Да-да, пожалуйста, на диван. И если бы вы еще позвонили прислуге. Нет, думаю, больше вы ничем не сможете помочь. Большое вам спасибо. Инспектор шагал по дорожке, угрюмо сжав губы. Он знал, что Джим Пирсон обручён с той очаровательной девушкой, которую он видел в Лондоне. Почему же Виолетта Уиллет падает в обморок при одном лишь упоминании его имени? Какая тут связь? Выйдя за ворота, он в нерешительности остановился. Потом он вытащил из кармана маленькую записную книжку. В ней был список обитателей шести бунгало с краткими заметками против каждого имени. Похожий на обрубок указательный палец инспектора Наракота остановился на записи против коттеджа номер шесть. «Да», — сказал он себе, — «надо теперь заглянуть к нему». Большими шагами он бодро двинулся вниз по дорожке и решительно постучал дверным кольцом в дверь бунгало номер шесть, где проживал мистер Дюк. Глава пятнадцатая. Визит к майору Барнаби. Подойдя к парадной двери майора Барнаби, мистер Эндерби весело забарабанил в нее. Дверь тотчас распахнулась и майор Барнаби с раскрасневшимся лицом появился на пороге. «Ах, это вы!» — сказал он без особого энтузиазма, и собрался было сказать еще что-то, но взгляд его остановился на Эмили, и выражение лица его изменилось. «Это мисс Трефусис», — представил ее Чарльз таким тоном, словно извлекал козырного туза. «Ей очень хотелось познакомиться с вами». «Можно к вам?» — спросила Эмили с любезнейшей улыбкой. «О, несомненно, конечно, заходите», — запинаясь, сказал хозяин. Попятившись в столовую своего коттеджа, он принялся зачем-то передвигать столы и стулья. Эмили, по своему обыкновению, сразу приступила к делу. «Видите ли, майор Барнаби, как вы знаете, я обручена с Джимом, с Джимом Пирсоном. Естественно, я волнуюсь за него». Двигая стол, майор так и остановился с открытым ртом. «О, Господи!» — сказал он, — «плохо дело! Я даже не в состоянии выразить, как я об этом сожалею!» «Майор Барнаби, скажите начистоту, сами-то вы верите, что он виновен?» «О, нет, нет, не говорите ничего, если думаете, что да!» «Я не считаю, что он виновен!» громко и уверенно произнес майор Барнаби. Раз-другой он энергично хлопнул по мягкому сиденью стула и сел лицом к Эмили. «Славный, славный малый! Но не забывайте, он может оказаться и слабовольным. Не обижайтесь, если скажу, что повстречайся на его пути соблазн, и он легко может свернуть в сторону. Но убийства нет. И поймите, я знаю, что говорю». Через мои руки прошло немало подчиненных. Теперь принято подшучивать над отставниками. Но кое в чем, мисс Трефусис, мы все-таки разбираемся. — Я в этом не сомневаюсь, — сказала Эмили. — Я вам очень благодарна за эти слова. — Не выпить ли виски с содовой, — предложил майор. — Боюсь, что больше ничего нет, — сказал он извиняющимся тоном. «Спасибо, майор Барнаби, нет. Может быть, просто содовый?» «Спасибо, не надо», — сказала Эмили. «Мне бы предложить вам чаю», — задумчиво произнес майор. «Мы уже пили», — сказал Чарльз. «У миссис Куртис».